Осенние салаты. Инсалатта аутаналли. Салат с морковью и свежей кинзой. Инсалатта дикаротте аль кориандало фреско. Ингредиенты. 100 грамм красной моркови. 100 грамм желтой моркови. Можно просто 200 грамм красной моркови. 80 грамм стебля сельдерея. 1 зубчик чеснока.